Глава четвертая. Тайный круг. Лакуста вела Катерину обратно в ее комнату. Они переходили из одного зала в другой, а обитатели дворца, мужчины и женщины в причудливых нарядах, почтительно расступались перед ними. Девушка отметила, что в одежде преобладал черный цвет, и на придворных было много сверкающих украшений из зеркальных осколков. Катерина была в красных стеклянных доспехах и то и дело слышала за своей спиной удивленный шепот, но не обращала на это внимания. Пусть, говорят, все, что им вздумается, она не собиралась перед кем-либо отчитываться. К тому же некоторые из придворных вообще были стеклянными, а кто-то и на людей не был похож странного вида бесформенные фигуры словно сошедшие со страниц какого то фантастического романа когда они вошли в ее комнату полупрозрачные двери плавно закрылись сами собой лакоста подошла к большому платяному шкафу из светло резного дерева и открыла его Внутри, на изящных хрустальных вешалках, висело много длинных вечерних платьев. Все они были необыкновенно красивые, почти невесомые, но тоже украшенные жемчугом и зеркальными осколками различной формы и величины. Какая ты хочешь?» — сухо спросила лакуста. Катерина никогда не носила таких пышных нарядов, предпочитая джинсы и футболки, поэтому на мгновение даже растерялась. «Я не знаю, что и выбрать», — призналась она. «Сегодня тебя будут оценивать», — глухо произнесла женщина. «Поэтому тебе нужно произвести самое благоприятное впечатление. А потому надень вот это». Она сняла с вешалки длинное белое платье, расшитое сверкающими стразами. Катерина взяла его и, приложив к себе, повернулась к большому зеркалу на стене. К ее удивлению, доспехи окончательно растворились в воздухе, и она осталась лишь в нижнем белье. Девушка быстро натянула на себя предложенное платье и повернулась к локусте спиной, чтобы та застегнула крючки. «Удивительно, но платье сидело на ней, как у Блестящий шелк, облегающий тело, и белые кружева еще больше подчеркивали ее стройную фигуру, а высокий кружевной воротник, украшенный стразами, подчеркивал березну кожи. Она вдруг вспомнила старый портрет из потайной комнаты в особняке Державиных. Марго на нем была изображена в очень похожем наряде. Екатерина поняла, что это платье делает ее точной копией своей матери. Может, поэтому Лакуста и предложила именно этот наряд. Она подняла кверху волосы, и Лакуста помогла ей заколоть их длинными стеклянными шпильками. Теперь сходство с Маргаритой еще больше усилилось. «Я думала, вы слушайте даме теней», — сказала Катерина, поблагодарив ее за помощь. «Но вы здесь, в этом дворце?» Лакуста холодно посмотрела на нее через прорези своей маски. «Служу!» — кивнула она. «А твоему отцу я помогаю по доброй воле и тайком от баронессы. Я не враг тебе, так что можешь меня не опасаться. Вреда не причиню». «Как с Рязановыми? С ними вы не особенно церемонились». Много лет назад я путешествовала по провинциям Зерцали со своими сородичами, неожиданно проговорила Лакуста. На нас напали полицейские из тайного Сыска и перебили всех сопровождающих, а меня взяли в плен и продали в рабство баронессе. Руководил тем отрядом все было Тризанов. И потому я с радостью воспользовалась возможностью расквитаться с этим алчным мерзавцем. Безвинный человек никогда не пострадает от моей руки. — Я даже не знала, — смутилась Катерина. — У каждого из нас своя цель, сестра тьмы. — Кто-то хочет свободы, а кто-то, — лакуста продемонстрировала девушке свою стеклянную руку протез, — жаждет мести и торжества справедливости. И все мы пытаемся добиться желаемого самыми разными методами. Вышло так, что все сошлось на тебе. Только ты можешь помочь своему отцу, а заодно и мне, достичь наших целей. Потому мы объединились ради общего блага. И не только мы. А кто же еще? Сейчас ты познакомишься с другими членами нашего небольшого тайного круга. Для этого и устраивается этот обед — «И помни, мы возлагаем на тебя большие надежды!» «Я всего лишь хотела вернуться домой и спасти своих близких», — удрученно произнесла Катерина. «Но почему-то все возлагают на меня какие-то надежды. А ведь я обыкновенная девчонка». Тонкие губы лакусты тронула легкая улыбка. «Обыкновенная девчонка не пережила бы всего, что случилось с тобой. А еще темный гламор. Это не столько дар, сколько проклятие». «Ты никогда уже не будешь обыкновенной, Катерина! Как это не прискорбно!» Она подошла к дверям и пригласила девушку следовать за ней. Та была немного напугана, но вместе с тем и заинтригована. Сейчас ей откроется многое из того, что она так жаждала узнать. И Катерина уже теряла терпение. «Отец! Он жив! И он император Зерцали!» «Она не знала, как к этому относиться!» У нее на глазах он убил Рязановых и Корнелиуса, а потом устроил ей такую суровую проверку, но при этом искренне радовался встрече или, по крайней мере, хотел показать свою радость. И в то же время она ощущала скрытую опасность, исходящую от Александра Державина. Катерина решила быть осторожнее и не делать поспешных выводов. Сначала она выслушает его, а потом решит... «Как к нему относиться?» Девушка в последний раз взглянула на себя в зеркало и, поняв, что никогда еще не выглядела так великолепно, последовала за лакустой. Они шли по длинным светлым коридорам, отражаясь в стеклянных полах и многочисленных зеркалах, развешанных по стенам. Лакуста хранила молчание и двигалась удивительно легко, так что Катерина даже не слышала ее шагов. Казалось, женщина парила над полом, а ее шлейф плыл за ней. Они проходили мимо красивейших фонтанов из хрусталя, мимо удивительных статуй, которые оборачивались вслед девушки, мимо постаментов с застывшими центурионами. Лакуста не произносила ни слова. Вскоре молчание стало тяготить Катерину. Чтобы хоть как-то завязать беседу, она спросила, — «А Вы видели Наташу? «Новая протажа, дама теней», — уточнила Лакуста. «Видимо, да?» — кивнула Катерина. «Значит, мои подозрения верны, она действительно у нее? Как она там?» «У нее большие покои в обсидиановом замке. Девушка очарована баронессой и испытывает сильные чувства к темнейшему. Она счастлива ничего не видит дальше кончика собственного носа. Вы тоже это понимаете?» «Почему же она сама этого не замечает?» — огорченно спросила Катерина. «Любовь толкает людей на глупые поступки». «Но она любит Кирилла, симпатичного парня, художника из земли, а темнейший ужасный монстр с чешуйчатыми щупальцами. Он никогда не показывался мне полностью, но и увиденного хватило, чтобы я перепугалась до смерти. Он лишь использовал тело Кирилла. Почему Наташа не замечает его истинной сущности? Она этого не понимает? А может, просто не хочет понимать?» «Я поражаюсь Наташке», — сказала Катерина. «Мне она всегда казалась очень умной и рассудительной, но совершать такие ужасные поступки — это любовь», — повторила Лакуста. «Кого-то она превращает в глупцов, других же толкает на подвиги. Мне это знакомо не понаслышке». Катерина с интересом взглянула на Лакусту, но из-за маски выражение лица той невозможно было разглядеть. Вы тоже любили? спросила девушка. Я до сих пор люблю. Но обстоятельства были сильнее нас. И мне любовь принесла только одни страдания. «Так и с твоей бывшей подругой. Она тоже будет страдать, но пока и не подозревает об этом. Но нам нужно избавить Наташу от всего этого, вернуть ее обратно. Она к вам не вернется», — ответила Лакуста. «Я вижу ее каждый день. Она выглядит очень счастливой, поэтому уговорить ее не удастся. Пока она сама не поймет, что совершает ошибку, Никто не в силах убедить ее в обратном. «Темнейший древний злой демон, живое воплощение темной энергии, Африда фон Шпильц и сильнейшая ведьма этого мира, но для Наташи они стали лучшими друзьями. Баронесса при желании может быть очень милой женщиной, а когда она покажет свое истинное лицо, станет уже слишком поздно, чтобы что-то изменить». «Вы тоже пострадали от нее?» — спросила Катерина. Лакуста остановилась и повернулась к ближайшему зеркалу. «Взгляни на меня!» — тихо произнесла она, подняв руки. «Часть моего тела полностью стеклянная. Я вынужден носить маску, потому что верхняя часть лица отлита из серебристого стекла. Плечо и рука, часть — стуловища, и нога у меня заменены стеклянными фрагментами». «По сути, я урод. И виной всему даму теней. Из-за нее я стала такой». «Но вы ведь слушайте ей верой и правдой», — удивилась Катерина. «Все не так просто, сестра тьмы. Много лет назад слуги дамы теней выкупили меня у полицейских и унесли в монастырь зеркальных ведьм. Как и многим другим подросткам, обладающим необычными способностями... Мне была уготована судьба стать солдатом в особой гвардии императора. Но оказалось, что я владею сильной магией, это заинтересовало баронессу. Она забрала меня из монастыря и сделала своей служанкой. А чтобы заставить меня повиноваться, она приказала Красной Аббатисе взять у меня кровь и отлить кристаллиду, сделав меня своей вечной рабыней. С тех пор я не могла вернуться домой, не могла увидеть своих родных и близких. Она силой заставляла меня помогать ей в темных ритуалах, и я видела, и я видела ужасные вещи. Никто не должен видеть такое. Эти знания меняют людей, но со временем я смирилась». «Вы не пытались выкрасть свою кристаллиду?» — тихо спросила Катерина. «Много раз я пыталась найти ее. Но баронесса прячет кристаллиды своих приближенных в особом тайнике. И никто не знает, где он находится. Ну что мне толку от этой куклы? Разрушить заклятие я не смогу. Мне не дано прочесть текст от Тетрагона. Сбежать с кристаллиды я тоже не могу, ведь дама теней меня сразу отыщет». Поэтому приходилось изображать покорность и исполнять ее приказы. К тому же я думала, она ценит меня. Но один эпизод раскрыл мне глаза на происходящее. Я лишь служанка дамы теней. Она ни во что меня не ставит и абсолютно не дорожит моей жизнью. Несколько лет назад властелины пытались открыть портал на землю, но все закончилось плачевно. «Перед этим они отправили в твой мир зеркальную ведьму, чтобы она помогла им на той стороне». «Я слышала об этом», — сказала Катерина. «Они использовали трианон, но произошел взрыв и пожар». «Верно», — медленно кивнула Лакуста. «Все сорвалось из-за того, что не все условия ритуала были соблюдены. Портал в магическом зеркале открылся, и мы стояли возле него, ожидая, что произойдет дальше». Баронесса хотела шагнуть у него, но в последний момент испугалась. Она толкнула вперед меня. Этого я не ожидала, но эксперимент не удался, и я застряла в портале, увязнув в кипящем стекле. Ритуал тут же прервался. Темнейший был у меня себя от гнева, а я... «Часть моего тела навсегда осталась в том проклятом зеркале. Я превратилась в калеку. Позже дамы теней с помощью инженеров-поверителя кукол воссоздали мое тело, заменив утраченное стеклянными протезами. Я сделала вид, что смирилась. Но именно тогда я поклялась, что отомщу за все. Баронесса уже до сих пор считает, что я храню ей верность». «Да и моя Кристаллида все еще находится у нее, но я тайно помогаю твоему отцу. Он сам хочет избавиться от власти дамы тени, и для этого ему нужна ты. Так что мы на тебя надеемся, сестра тьмы». Катерину все еще немного коробила от этого прозвища. «Почему вы меня так называете?» — спросила она. «Потому что это твое новое имя». «Вся аристократия и зерцали, все маги и чернокнижники, которые соберутся вскоре в этом замке, знают тебя не как Катерину Державину, а как сестру, тьмы. Привыкай, меня тоже стали звать Лакустой только после похищения». «А как звучит ваше настоящее имя?» — спросила Катерина. «Динар. Но уже много лет никто не называл меня, так грустно промолвила Лакуста». «А теперь давай поторопимся. Приближается время обеда. Гости императора уже наверняка ждут нас за столом». Она украдкой смахнула появившуюся из-под маски слезинку и двинулась дальше по коридору. Катерина решила не продолжать расспросы. Она поняла, что Лакустии без того сейчас тяжело. Этой женщине действительно пришлось много выстрадать. Екатерина сейчас взглянула на нее совершенно другими глазами. Они открыли последние двери и оказались в огромном ярко освещенном зале. Стены и витые колонны, поддерживающие своды, отливали золотом, гигантские люстры из хрусталя, казалось, парили в воздухе, за большими во всю стену окнами виднелись башни дворца, между которыми выселись гигантские стеклянные сферы, по-видимому, оранжерей. В центре зала стоял длинный стол, покрытый белой скатертью. Вокруг него возвышались высокие кресла, отлитые из красного стекла. Служанки в черных платьях и белых кружевных передниках раскладывали перед гостями императора приборы. Сам Александр Державин восседал во главе стола в кресле с самой высокой спинкой. Он был в роскошном одеянии из пурпурного бархата с высоким стоячим воротником. На груди императора на золотой цепи сиял красный кликон. Шлем в виде красного черепа лежал рядом на специальной подставке. Когда Катерина вошла, отец встал и с улыбкой протянул к ней руки. «А вот и моя дочь, господа!» — произнес он. «Катерина Державина! Наша надежда на будущее...» «На возможность изменить этот мир!» Девушка в смущении остановилась, но Лакуста жестом пригласила ее следовать за ней. Пришлось подчиниться. Шагая к столу, за которым сидел император, Катерина окинула присутствующих взглядом. По левую руку от отца сидел худощавый мужчина лет сорока. Бледная кожа так туго обтягивала его удлиненный череп, что на висках виднелись синие прожилки кровеносных сосудов. Его длинные черные волосы были зачесаны назад и не спадали вдоль спины, почти сливаясь с угольно-черным костюмом из блестящего У незнакомца были слегка удлиненные черты лица и остроконечные уши, плотно прилегающие к голове. На его груди сверкал массивный хрустальный медальон. Рядом с ним восседала графиня Виолетта Шадурская в великолепном кружевном платье темно-синего цвета. Ее волосы были уложены в высокую прическу и украшены струйсинами черными перьями. Рядом с ней Катерина увидела, девушка невольно сжала кулаки, на нее смотрела дельфина.